Доктор Стейлс, почему вы так добры ко мне? Сидя в кровати без трубок и капельниц, Маркус смотрел на вяло шевелящиеся пальцы ног. Он чувствовал себя немощным и слабым. Да, силы постепенно возвращались. Курсы физиотерапии давали свои плоды, но всё длилось слишком медленно. Никто не знал, когда он сможет самостоятельно ходить. А больше всего на свете Морлоу хотел встать и убежать из этой стерильной палаты. Не видеть презренные лица медсестёр, не ощущать на себе взгляды прохожих снующих возле окна. Он чувствовал себя зверем в зоопарке. С единственной разницей в том, что они помнили вкус свободы, а он нет. Маркус доктор сел на край кровати и дружески потрогал его за руку. Во-первых, ваша вина не доказана в суде, а значит, по закону вы не являетесь преступником. Во-вторых, и это, пожалуй, самое важное, До тех пор, пока не вернётся память, я не могу относиться к вам как к безжалостному серийному убийце. Спасибо. Доктор много раз слышал это слово, но человека, сказавшего его с такой искренностью, не видел никогда. Он смотрел на пациента с глубоким сочувствием. Ведь если его признают виновным и посадят, то в тюрьме окажется мужчина, который не помнит своих преступлений. Тот полицейский морлоу горестно сглотнул. Он думает, "Я чудовище. Вы бы слышали то, что он мне сказал. Если меня собираются запереть в клетке, то лучше покончить со всем этим сейчас, пока есть возможность". Маркус поднял трясущиеся ладони к лицу. Он ещё слишком слаб даже для того, чтобы сделать задуманное. "Не переживайте", доктор похлопал пациента по плечу. "Я дам показания в вашу пользу. У вас амнезия. Вам нельзя в тюрьму, уверяю, это зачтётся". Вы не понимаете. Морлоу перешёл на шёпот. Он не остановится ни перед чем. Я прочитал это в его глазах. Тот человек жизнь положит на то, чтобы я страдал.